Да очень он слабый. И даже не это, больно пугливый. Что это значит? Ну, побоялся в квартиру зайти, когда там звякнуло. Ну и что? А ты думаешь, я бы не побоялся? Ночью в темный подъезд войти, поджилки у меня трясутся. О. А вот когда есть внутреннее задание войти, спасти кого-то, задержать врага, ничего, тогда страх исчезает. Но он ведь ребенок. Я понимаю, тебя смущает, имеем ли мы право подвергать его опасности. Ну хорошо, а здесь в городе, под бомбами, под снарядами, на грани голодной смерти. А сам-то он хочет? Ой, еще бы. Ну что ж, попробуй. Ну тогда начнем с ним заниматься. Инструкторов некоторых я попрошу, а учить стрелять, гранаты бросать сам буду. Хорошо, договорились. Сегодня мы с тобой, Леша, будем учиться бросать гранаты. Ну, как действуют гранаты, я тебе рассказывал. Да, я помню. Ну, а теперь возьми в правую руку. Так, ага. хорошо. Левый выдерни чеку. Ну, смелее. <с ojos> Граната учебная. Так. Отведи руку. Бросай! А -а -а! Близко, да? Ничего. Ну, а теперь... Вот эта граната, Леш, настоящая. Он настоящая, да? Выдернешь чеку и сразу через одиннадцать секунд, как разожмешь пальцы, вот отпустишь скобу, взрыв. Надо кинуть как можно дальше и сразу пригнуться. На, возьми. Ой, она тяжелая. Ну, не выдумывай, не выдумывай. Точно такая же, как учебная. Ну, выдергивай. Ну, спокойно. Так. так. Замах, хорошо. Бросай! Ну отдохни, только пальцы не разжимай. Вообще-то у меня молодец. Замах у тебя хороший. Ну все, достаточно подержал. Угу. Ну пора бросать. Не могу. Ее надо бросать, Леша. Надо. Ну ничего же другого не остается. Ты понял меня? Да. Надо. Так Пригнись Я ее бросила, я бросила Вызывали меня, товарищ майор? Вызывал, да. Через три дня выброска. Как твой подопечный? Хорошо. Форму и знаки различия всей фашистской армии определяет безошибочно. Прекрасно. Вообще память фотографическая. Вот только стреляет плохо. Из пистолетов, из вальтера особенно. Ну, куда ни шло. А винтовки, автоматы ему тяжелые. И вообще он боится отдачи. Да, отдачи, говоришь, боится. Mm. А ты что, из него диверсанта готовишь, что ли? Тебе его сообразительность нужна. Ну, в общем, конечно. Пойдем. Надо поговорить с ним. Хорошо, очень хорошо, Алешенька. Ну что ж, попробуем вот что еще. Заплачь. Да-да, войдите. Володя, это я. Я возьму Лёшу на полчаса. Да-да, пожалуйста. Ну, я пойду. Иди, Алеш. Вот, Лёша познакомься. Майор Хазин. Здравствуйте, товарищ майор. Здравствуй, Алёша. Садись. Слушай меня внимательно. Ты знаешь, что значит для ленинградцев карточки? Еще бы. Если бы не дядя Сергей, я бы без карточки. Ну вот, ну, мы же договорились. Как ты меня должен называть? А, Сергуня. Вот, если бы не Сергуня... А ты вот что, Сергуня, пойди-ка переоденься, покажешься потом во всем блеске, а мы пока тут потолкуем. Хорошо. Сиди-сиди, Алёша. Так вот, нормы на карточке так распределены, чтобы хлеба понемногу нахватило на всех. А что будет, если карточек окажется вдвое больше? Хлеба не хватит. Правильно, его выдадут вдвое быстрее, а потом нечего будет есть. А при чем здесь карточки? Видишь ли, дело в том, что фашисты начали печатать и подбрасывать в город фальшивые карточки. Нам удалось ликвидировать их типографию, но теперь заработала новая, недалеко от Луги. А как об этом узнали? Ну, в деревне есть наш человек, а в лесу целая группа, у них рации имеется. Вот они и сообщили. Ты посмотри, Алёш, ты посмотри, а вот и Сергуня. Ничего, хорош, хорош. смотри как глаза пустые, патлы, патлы из-под фуражки торчат. Да, пульсицо коротенькое, руки из него...